Глава 41. первая. Комиссия. В большом кабинете смотрителя станции едва уловимо пахло дымом орлы. Судя по тому, что я слышала от сослуживцев, курить эту дорогую и запрещенную в большинстве развитых миров траву майор позволял себе нечасто, лишь тогда, когда пребывал в скверном настроении. Интересно, чем это я успела прогневать начальство? Вроде бы вчерашний рейс прошел относительно спокойно, а сегодняшний день только начался и пока никакими сюрпризами не порадовал. Литорис сидел в своем кресле и раздраженно барабанил пальцами по подлокотнику. На какое-то время в кабинете повисло молчание. Майор хмуро разглядывал меня, а я отвечала ему тем же. Высокий смуглый рентанец имел резкие хищные черты лица и темные глаза, взгляд которых пронизывал насквозь, призывая провинившегося покаяться во всех грехах, даже тех, которые еще не успел совершить. Вот им не было крайне неуютно от повышенного внимания начальства. Несмотря на противоречивый и непростой характер, начальника станции уважали все, кому довелось служить под его началом. И основной причиной подобного отношения было то, что Литтери, как умел, старался оберегать каждого своего подчиненного. Он никогда не подвергал нашей жизни лишней опасности, если был хоть один шанс избежать открытого столкновения, и не бросал в беде тех, кто попадал под обстрел. «Вот скажи мне, Деори, что в тебе такого особенного, что меня каждый день сверху заваливают противоположными требованиями?» Глядя на меня из-под лобья, спросил майор. «Не понимаю, о чем вы, сэр», — не вполне искренне ответила я. Вернее, я понятия не имела, о каких требованиях говорил смотритель станции, но могла предположить, кто именно так печется о моем благополучии. Мысль о том, что Дейв и Деаше стараются мне помочь, грела душу. Собственно, о личности того, кто предпочел бы, чтобы я сгинула на границе сектора, тоже гадать не приходилось. Если мы с Эллом погибнем при выполнении задания, то между Дэрумами и состоянием моего рода останется только одно препятствие — Дэвиан, Не вводи меня за нос, девочка! Подковерные игры между твоими покровителями и врагами меня мало волнуют. До сих пор я не вмешивался в твою судьбу, но твой супруг сделал все возможное и невозможное, чтобы вывести меня из себя. рявкнул на меня литари. «Элиас? Что он сделал? Последний раз я видела его на смене, и ничего нештатного не произошло. На этот раз мое недоумение было вполне искренним. Я сейчас говорю про второго твоего супруга», заявил майор, удивляя меня. «Что-то случилось с Дэвианом?» Стараясь не надумывать себе ужасов, спросила я. «Нет, но обязательно случится, если он не прекратит выкручивать мне, яй, руки, я хотел сказать». Вовремя поправился Литтери. «Вообще-то крепким словцом у нас баловались многие, и подобные выражения меня давно не смущали, но я все равно была благодарна начальнику за попытку быть вежливым. «Майор, вам прекрасно известно, что я не имею связи с внешним миром, поэтому не могу знать, чем вам не угодил мой старший супруг. Говорите прямо, что произошло, почему вы упомянули Дейва?» Пытаясь сдержать раздражение, спросила я. Господин Дэйвиан де Ори в последнее время был занят тем, что усложнял жизнь всему военному корпусу Содружества. Благодаря финансированию Колвеи и при непосредственном участии твоего мужа был создан профсоюз по защите прав военнослужащих и выпускников военной академии Рента. От данного ведомства неоднократно приходили запросы, но до сих пор мне удавалось отбиваться от этих бюрократов. Однако упорство твоему полукровке не занимать. «Сегодня комиссия прибудет на Файнес», не скрывая своего негативного отношения, признался Литтери. От волнения я прикусила губу. Мне даже сложно было вообразить, как много Дэйв сумел сделать за столь короткий срок, чтобы иметь возможность хоть как-то приблизиться к нам. «И для чего вы меня позвали? Чем я могу помочь?» опустив глаза в пол, чтобы не выдать своей радости, уточнила я. «Только не надо прикидываться милой глупышкой, лейтенант Деори, «Мы оба знаем, для чего была развита эта бурная деятельность профсоюза. В качестве исключения я позволю тебе и обоим твоим супругам совместное проживание в общей каюте. А за это Дэвиан Деори не будет создавать мне дополнительных проблем. Хотя я по-прежнему убежден, что пограничная станция – это не то место, где стоило бы проводить свой медовый месяц». Недовольно поджав губы, выпалил майор. «Так точно!» – радостно отозвалась я. Вот только не надо мне сверкать такими счастливыми глазами. Идите уже, Рейна, и постарайтесь не попасть в неприятности хотя бы до отбытия комиссии, — проворчал Литори, А я щелкнула каблуками и поспешила скрыться из кабинета начальника.